Студия МедиаКнига представляет. Елена безрукова. Жена моего отца. Читает актриса Эмма Бородина. Глава 1. Ирина. Яркий солнечный день будто нарочно смеялся мне в лицо. Жизнь продолжается, планета так же вертится, как и раньше, лишь для меня одно время остановилось. Если бы не серьезные и успокоительные, я бы сейчас рыдала от боли в горле до удушья, до хрипоты. В моих руках четыре черные розы, на голове черная повязка, а смотрю я на своего мужа, который остался живым лишь на этой яркой фотографии на дубовом кресте. Он улыбается своей теплой улыбкой, и мне на время легче. Гомон-ворон, который всегда присутствует на кладбище, раздражает, но не так, как обычно, И снова виноваты успокоительные. Могила совсем свежая, ровно неделю, как я прихожу сюда каждый день с цветами, чтобы ещё немного побыть рядом с ним. Кирилл был лучшим из мужчин, которых я когда-либо знала. Он не был молодым, но для меня он был самым красивым. Я нашла в нём то, что так давно искала: покой, уважение, стабильность, любовь. которая приятно греет и не обжигает до ожогов нашла, а теперь потеряла. Опять пришла, услышала позади себя низкий мужской голос и вздрогнула. Мне не нужно оборачиваться, чтобы узнать, чей это голос. За моей спиной стоит Артур Багров, сын моего погибшего мужа. Я тебя, кажется, просил всегда не тоскаться, продолжил он говорить. Тебе что непонятно в этой просьбе? Ты здесь лишняя. Медленно обернулась и взглянула в чёрные глаза: "Как так можно смотреть, будто насквозь? Он вообще человек?" "Я буду сюда ходить", твёрдо сказала я. "Мне так легче". "А что тебе есть по кому страдать?" с сарказмом изогнул он бровь. Прикрыла глаза на миг, чтобы успокоиться. Это не первая наша стычка с ним. Еще при жизни моего мужа Артур меня не взлюбил, читая охотницей за состоянием его отца. Кирилл был мне дорог. «Ой, Ильи! Папа или его деньги?» — сузил он глаза. «Ты думаешь, я когда-нибудь поверю в сказки о любви молодой девушки к такому взрослому мужчине? Сколько тебе там?» «Забыл. Двадцать?» «Мне двадцать пять». «Да?» — продолжил мужчина. а выглядишь, как профурсетка малолетняя. Впрочем, это не важно. Двадцать пять и пятьдесят четыре. По-моему, разница колоссальная. И любому очевидно, что самым любимым в моем отце для тебя был его банковский счет. Артур, тихо сказала я, прекрати. Хотя бы не сейчас. И не здесь. Ругаться с ним здесь, прямо над могилой Кирилла, у меня просто нет ни сил, ни смелости. Что? Правда, глаза колет. Знаю я таких, как ты, гадина. Я тебя выведу на чистую воду. Почему ты меня всё время оскорбляешь? Всё же вышло я из себя. Мне и так тяжело, как ты не понимаешь. В глазах собрались слёзы, в горле появился противный ком, который никак не получалось проглотить. Потому что я не хочу, чтобы ты приближалась даже к могиле отца. Думаешь, я не знаю, что это ты его убила? Многие так думают. Я слышу это не впервые. Просто Артур никогда не стеснялся в выражениях. Мой адрес. Кирилл хоть и был не молодым, но на здоровье никогда не жаловался и прожил бы ещё долго на радость нам, если бы не эта страшная и внезапная авария. Сотрудники полиции подозревают убийство, кто-то испортил в машине детали, но Артур не прав, я тут ни при чём. Я любила его отца, а в устройстве машин вообще ничего не понимаю и управлять авто не умею. Что-то ответить хаму было выше моих сил. Смахнула с щёк солёные дорожки обиды, молча обошла высокую фигуру в тёмном костюме и пошла к выходу, сопровождаемая недобрым взглядом хищника. "Я это тебе так не спущу", услышала в спину и остановилась, будто в стену врезалась, не могла и шага сделать. Просто стояла и слушала низкий мужской голос. Я отниму у тебя всё, что по праву принадлежит мне. Ты не получишь ни копейки моего отца Стерва рыжая. Ищи другого дурачка, чтобы снова стать богатой вдовой. Пока я жив, ты спокойно не вздохнёшь. Он замолчал, и я наконец смогла двигаться. Снова молча пошла вперёд. Он не зовёт меня по имени, только Стерва, гадина и рыжая. Даже не уверена, что знает, как меня зовут. И совершенно точно Артур Багров выполнит все свои угрозы в полной мере. Счастливая жизнь для меня закончилась ровно семь дней назад, и теперь сын моего мужа превратит мою жизнь в ад.